После работы заехал посмотреть на мой несчастный съемный дом. Полицейских лент не видно, и явно уже начали наводить порядок. Убраны битые стекла на веранде, снята часть обшивки стен. Вспоминаю, что домовладелец что-то мне писал в мое отсутствие. Отзваниваюсь. Мужик счастлив, что досадное происшествие случилось в мое отсутствие, и что я не пострадал. Страховка полностью покрывает. Да, сэр, и работы будут закончены в течение нескольких дней». Либо с небольшой доплатой он готов сдать соседний дом. Да, тот, что с бассейном. Да, сосед съехал сразу после стрельбы, дом готов к заселению. Благодарю, соглашаюсь на доплату и переселение, и иду паковать вещи. Звоню прокатчикам моего чайно-джипа. Те сообщают, что машину нашли брошенной на дороге, поврежденной, но с ключами внутри, что нарушает какой-то пункт договора. Отвечаю, что в мое отсутствие была стрельба у меня дома, кого-то убили, грабитель пытался скрыться. Короче, сплошной форс-мажор и страховой случай. По поводу чего хочу новую целую машину на тех же условиях. С той стороны телефона явно озадачены. На всякий случай перестают наезжать и спрашивают, куда и когда прислать машину. Прошу домой и как можно быстрее. Быстро перетаскиваю свои невеликие пожитки. В новом доме не отключили ни электричество ни воду. С удовольствием лезу под душ, смываю из себя пыль дорог, переодеваюсь в свежие. Звоню Хлое. Она как раз вылезла из очередного спа и перебывает в расслабленном состоянии. Но при этом не прочь куда-нибудь сходить и что-нибудь съесть. Обещаю заехать в течение часа. Прокатчики присылают новый автомобиль. На этот раз американский. Паренек уверяет, что просто кончились китайские, но твердит это с таким страхом, что я ему не верю. Испуганно смотрит на дырки в стенах, отказывается от чаевых и пулей уносится на своем складном велосипеде. Я не в обиде. Заработал репутацию, ага и бессовестно ею пользуюсь. Пора ехать кормить барышню. Собираюсь, среди вещей вижу пистолет. Вспоминаю мерзкий хруст дерева, в которое впиваются пули. Беру кобуру с пистолетом, подвеску для магазинов и запихиваю это все в бардачок машины. По дороге заезжаю в оружейный магазин, покупаю коробку патронов и заряжаюсь. Шустро получилось, все-таки привыкаю потихоньку. Снова прячу свою карманную артиллерию в бардачок и еду за Хлоей. Сегодня мы ужинали в ресторанчике, специализирующемся на местной дичи. Всякие четырехроги антилопы, желтые черепахи, крокодилы семи видов. За вино здесь предлагали некую жижу из новобразильских ягод, по вкусу чем-то напоминающую заленточную бормотуху и с вишневым запахом. Как по мне, так бяка-бякой, но девочкам нравится. Как ты провела внезапные каникулы? Ничего интересного. Перетряхнула гардероб, сходила к парикмахеру, поболтала с подругами. «Многие здесь бывали на Нью-Хевене, но почти все по одному разу. Скучно. Только одна подцепила какого-то невероятного умельца по части секса, а от него соответствующую болезнь». «Ты вроде говорила, что здесь замечательный массаж и прочие приятные процедуры». «Ничего особенного, если честно. Все то же самое можно найти и за ленточкой. Разве что персонал очень старается». «Но вернулась». «Для начала я обещала помочь одному неблагодарному балбесу». «Поверь, этот балбес тебе очень благодарен. Очень. Если я чем-то смогу помочь тебе, только скажи». «Скажу, не сомневайся. Вот только придумаю, что. А второе, я здесь наслаждаюсь одиночеством. Необычное чувство для человека, вокруг которого всю жизнь слуги, помощники, гувернантки, горничные, телохранители. Отец был настолько уверен в абсолютной безопасности на острове, что согласился оставить меня одну». «И я все испортил, сообщив Фоксу, что на тебя охотились «Еще не факт, что на меня, но этот мальчик, которого Фокс сюда послал, он умный. Редкое качество для телохранителя. Поэтому он не будет оспаривать отцовское распоряжение и все время таскаться за мной по острову. А вот если я куда-то соберусь, так что да, бикини теперь понадобится». «Надеюсь, через пару-тройку дней поставим на яхту новый мотор, и я позову тебя на испытание». «Подаришь свой любимый подарок?» «Да. Закрой глаза». Достаю из кармана и высыпаю ей на ладонь цепочку с подвеской в виде стремительного парусника, белого по лазурному фону. Она открывает глаза. «Белоснежка, как красиво! Поможешь надеть?» «Я, конечно, помогаю. На загорелой коже смотрится замечательно». «Я тебе уже говорила, что ты волшебник. Специально выбирал?» да Но не рассказывает же, что я и вовсе забыл ей что-нибудь привезти. Просто из головы вылетело за всей этой свистопляской. об яхтеном магазине обнаружилась в том числе и ювелирка. Как раз для таких забывчивых, кто любимой яхте подарок купил, а любимой женщине нет. Стоила эта финтифлюшка не сильно дешевле моего нового мотора, но действительно красиво.